29. Конраду стало больно от её слов об его отце, но он постарался не бросаться тотчас на его защиту. Он понимал, что толку в этом не будет, да и, по правде говоря, ему доводилось слышать гораздо более нелестные отзывы о нём, чем у Эйглу. Единственное, что его удивило, что его отцу через столько лет после смерти удалось вызвать такие сильные эмоции. Иногда он слышал разговоры отца о спиритических сеансах. В основном это были рассказы о невероятных вещах, о чем-то, над чем можно похохотать. Эти рассказы пробудили интерес у Конрауда, и постепенно он познакомился с различными идеями человечества о жизни после смерти, в частности, с теорией об эфирном мире в глазах спиритистов, столь же реальном, как и наш земной. Когда в смертный час люди отходили в эфирный мир, их душа уносила туда с собой все свойства из земной жизни, например, личность и память, и они становились основой в новом бытии, эфирном теле. Единственное, что человек оставлял в земном мире — мертвое тело, пришедшую в негодность оболочку для души. Во все это верил отец Эйглоу. Он считал, что у него есть некая антенна, открывающая доступ к списку душ в эфирном мире. «Я всего лишь пытаюсь понять собственного отца», — сказал конраут «Понимаю, что он был не без греха. Я сам первым готов это подтвердить. Если ты не решаешься говорить о таких вещах со мной, то я это хорошо понимаю. Я и сам толком не могу сказать, какого результата ожидаю от этих своих хлопот». Возможно, я пытаюсь лучше понять его. По-моему, я его как следует и не знал. «Некоторые вещи лучше не ворошить», — ответил Эйглоу. «Ты сам об этом не задумывался?» «Если на чистоту, то...» — Конрауд замялся. «Что?» «Это как раз то, что я до сих пор и делал», — сказал он. «Ничего не ворошил». Наверное, я боялся браться за его дело, чтобы не наткнуться на что-нибудь, чего мне лучше не знать. С ним было сложно общаться. Он занимался вещами, которые не выносят дневного света. Я не был уверен, что мне вообще хочется узнать больше о нем самом и о том, почему его постигла такая участь. Может, ему было и по делам. Я полагаю, что у тебя... Конрауд замолк. «Может, ты не знаешь ничего о том, о чём я говорю?» Разница между ним и Энгельбертом заключалась в том, что мой отец был душевным человеком и в жизни мухи не обидел, — сказал Эйглу. Напротив, он был ранимый и не выносил, когда к нему лезли. Наверное, оттого-то он и пил. Я долго ломала голову над вопросом, почему он свёл счёты с жизнью. Он не оставил после себя никаких объяснений. Накануне он ничем на это не намекал, никак не показывал, что собирается сделать. Ни маме письмо не написал, ни мне. У нас на руках не было ничего, чтобы объясняло, почему он принял такое решение. «Значит, оно было принято спонтанно?» «Видимо, да». «Он раньше уже пытался совершить что-нибудь подобное?» «На самом деле, да. Один раз». Много лет назад. Эйглоу молчаливо смотрела на Конрауда, и он догадался, что она не собирается спускаться в подробности. Здесь он хорошо понимал ее. Они были практически незнакомы, и он ощущал, что эта встреча ей неприятна. Он продолжал работать медиумом после того, как всплыло их сотрудничество и то, как они дурили людей в годы войны. «Вообще-то да, но в очень скромном масштабе для узкого круга». И «У него хорошо получалось вступать в контакт с этим эфирным миром». «Ну давай, посмейся над ним». иглу показалось, что она уловила в словах Конрауда насмешливый тон, и она рассердилась. «Прости», — поспешно ответил он. «Я не хотел. Я о таких вещах разговаривать не умею. Я совсем не хотел тебя обидеть, ну, совсем-совсем. Просто у меня нет опыта разговоров на такие темы». «Он был настоящим ясновидящим», — сказала Эйглоу. «Он давал людям утешение. Не надо смотреть на это свысока». «В последний раз, когда мы встречались, ты сказала, что ему стало очень не по себе, когда он услышал о гибели моего отца и о ее обстоятельствах». «Ты можешь рассказать мне об этом поподробнее?» Мне это мама рассказала. Она сказала, что его реакция была просто ошеломляющей. Он прямо-таки испугался, и она не знала, чего именно. Он за порог выйти боялся, если мама не шла с ним. Тщательно проверял, заперты ли двери, закрыты ли окна, всегда держал свет в квартире включённом, как будто вдруг начал бояться темноты. «И он начал так себя вести, когда узнал об убийстве?» «Мама считала, что он, скорее всего, боится, что твой папа станет приходить к нему с того света», — кивнула Эйглоу. «И будет его мучить». «А раньше он когда-нибудь так себя вел?» — спросил конраут Эйглоу помотала головой. «Он был очень чувствительный и... да, слабовольный», — продолжила она. Его легко было заставить нервничать, и мама рассказывала, что когда в годы войны его ославили как фальшивого медиума, он очень долго оправлялся от этого и, видимо, так до конца и не оправился. «Это потому, что он обладал способностями?» «Ну да, разумеется. А еще потому, что он никому не желал зла. Не такой он был человек». Его из-за всего мучила совесть, и он все время хотел постараться как следует. «Его вскрывали?» — спросил Конраут. «Нет, не посчитали, что для этого есть причины. Все произошло очень быстро. А почему его должны были вскрыть?» «Не знаю. Мне просто в голову пришло. Ты говорил он пил. Я помню, в нашу последнюю встречу ты сказала, что он уходил в запой. «Да, так и было. Мама часто за него волновалась, когда он на несколько дней пропадал, а в это время мог водиться с какими-нибудь личностями, типа...» «Моего папаши?» «Да». «А он был пьян, когда он... ну, когда он решил свести счёты с жизнью? Он уходил в запой?» «Да, он пил». «Его твоя мама нашла?» — Нет, — вспыхнул иглу. — Ты хочешь знать, как это было? По-твоему, это так важно? Хочешь узнать? — Прости, — сказал Конрауд, — я не хотел лезть тебе в душу. Я тут просто подумал, даже не знаю, как это выразить. Вам никогда не приходило в голову, что с ним было так же, как с моим отцом, что речь шла о преступлении. что его постигла такая же участь эйглу уставилась на конрауда во все глаза и он понял что ее подобная мысль никогда не посещала вовсе нет а если они все таки начали сотрудничать продолжал конраут если они кого нибудь рассердили если смерть моего отца как то связана с их делишками ты так считаешь Сперва погиб один, а через короткий промежуток и второй. Ты можешь представить, что между этими смертями есть какая-нибудь связь?» «Нет, это исключено. Исключено. А ты почему так решил?» «У меня нет никаких оснований», — сказал конраут «Пока мы не встретились, я не знал, что случилось с Энгельбертом». Потом я все думал об этих вещах, и мне пришло в голову, что наши отцы снова начали сотрудничать. Мой отец явно снова стал интересоваться этими темами. Эфирным миром. Эйглоу долго сидела молча, размышляя над словами Конрауда. Он выдвинул версию, которая не приходила к ней все те годы со смерти отца. «Его обнаружили не мы». «Его кто-то нашёл в проливном порту», — тихо проговорила Эйглоу. «Как?» «Было похоже, будто он то ли собирался поплавать в море, то ли упал в воду. Полностью одетый. Мы не поняли, где именно его нашли. Повреждений на теле не обнаружилось. Иногда он заходил на корабли, где можно было достать водку. В порту». Из кухни донёсся звон разбитой посуды. Кто-то уронил тарелку. Полуденный наплыв посетителей схлынул, и сейчас они были в ресторане почти в одиночестве. «А кровь на алкоголь они проверили? Вроде должны были». «Да. Как я и сказал он пил». «И был полностью одетым?» спросил конраут «Да». «И в обуви?» «Да». «И у него ничего не украли? Или...» «Нет, но у него и красть-то было нечего». Они долго сидели молча, друг напротив друга, словно время за их столиком замерло. «Не могу даже представить себе, каково ему было», — прошептала Эйглу. «Не могу об этом думать без содрогания».